У Хазар в восьмом веке. Итак, сирийские амейяды оказались врагами обеих ветвей иудеев моздокитской и ортодоксальной. Первые были союзниками Хазар, вторые обрели убежище среди христиан. Такая расстановка сил дает право заключить, что во время сражения за Константинополь в 717-718 годах, когда Лев и Савр сжег арабскую эскадру греческим огнем и отбросил изнуренную голодом сухопутную армию от стен столицы, Евреи сражались на стороне христиан. Силы арабов были скованы на всех фронтах. В Испании в 718 году непокорившиеся христиане образовали королевство Астурию, в Средней Азии тюргеши договорились с Китаем, заключили мир с Тибетом, союзником халифата, и поддержали восстание сагдийцев только что завоеванных, но не смирившихся. Хазары же принудили арабскую армию к отступлению и перенесли военные действия сначала в Азербайджан, потом в Армению. 721-722 годы, им помогли уцелевшие огнепоклонники персы и поклонники мусы, евреи. Вождь евреев, носивший тюркское имя Булан, Лось, отличился в этом походе, вследствие чего повел себя самостоятельно, он восстановил еврейские обряды для своего народа. Обращения хазар в иудаизм не было, да и быть не могло, так как в средние века паразолитические религии, христианство и ислам, резко противопоставлялись древним религиям, где к исполнению культа допускались только члены рода, даже в том случае, если род вырос в этнос. Персам-огнепоклонникам или индусам-членам высшей касты надо было родиться, но нельзя было стать. Если же возникала необходимость принять в свою среду чужого или приобщить к себе иное племя, то выдумывались фальшивые генеалогии, чтобы оправдать нарушение принципа. Так Шах и Ездегерт — Решив увеличить конное войско, предложил армянским нахрарам стать зороастрийцами на том основании, что эти знатные люди вели происхождение от парфян, аршакидов. Когда же те отказались от речи от христианства, дело заглохло. Иудаизм — это культ народа избранного Яхве, и потому редкие новообращенные считались проказой Израиля. Евреи мирно соседствовали с хазарами, ходили вместе в походы, но молились отдельно. Справедливо полагая, что для хороших отношений с соседями нет необходимости делать их похожими на себя или наоборот лицемерно подделываться под них. Даже забыв большую часть сложных предписаний Талмуда, что было неизбежно для пастушеского племени, где юношам негде и некогда учиться, даже просто грамоте, потомки евреев моздокитов не растворялись в среде окружавших их племен Дагестана. Они к этому не стремились, да и те бы их в свою среду не приняли. Заслуга была она была в другом. Он удалил из своей страны идолослужителей и убедил других князей и верховного князя евреев восстановить забытую веру. Он соорудил шатер, ковчег, светильник, стол-жертвенник и священные сосуды, то есть восстановил еврейские обряды для своего народа. В сочинении Иехуды Барзилая, еврейского автора XI века, это сообщение переведено так. «Хазары стали прозелитами и имели царей празелитов, Иудаизма. Однако Шишман указывает, что слово гер в Библии означает чужеземца, инкорпорированного другим народом и получившего права члена племени, которое его приютило. Значение прозелит это слово приобрело позже. Судя по общему ходу событий, древнее значение в данном случае предпочтительнее, ибо Булан принял не раввинизм, а караизм. И пусть не смущает читателя, что евреи, жившие в Хазарии, именуются хазарами. Это обычное для этнонимов обобщение, когда субэтнос на чужбине принимает название этноса. Так бритонец в России назовет себя французом, а Карел во Франции русским. Для иноземцев хазары это люди, живущие в Хазарии и подчиняющиеся власти хазарского каганата. Но для самих обитателей страны, а равно и для ее исторической судьбы, различие на субэтническом уровне заметно. Иногда они не имеют большого значения, но при некоторых обстоятельствах их роль возрастает. Так произошло в Хазарии во второй половине восьмого века, когда туда стали приезжать евреи-равинисты из Византии.